А кто же компенсирует там потери генерирующих мощностей, возмутился президент Франции. Я могу компенсировать, отозвался Котов. Я предлагаю вам покупать электроэнергию у великой России по тарифу в 2 раза ниже среднеевропейского. В настоящее время в Восточно-Прусской немецкой автономии у польской границы развёрнутый электрические подстанции для экспорта 90 ГВт мощности в Европу. Все, кому нужна энергия, смогут подсоединиться и компенсировать таким образом дефицит генерирующих мощностей, который образуется после ликвидации арамейцами атомных энергоблоков. Откуда у вас столько энергии, господин Котов? Не унимался Грамон. Я добровольно принял условия арамейцев.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 на пользование частными автомобилями в городах. Взамен арамейцы построят для Великороссии сеть скоростных железных дорог. Но тогда ваша страна попадёт в полную зависимость от инопланетян, заметил генеральный секретарь Лиги Тосико Ита. Вы же видите, господин Ита, что планета гибнет от перегрева, а арамейцы же предлагают выход. Так разве не глупо будет отказываться от помощи? В Японии никогда не согласится с потерей независимости, заявил возмущённый император Хикохито. Зря вы так, ваше величество, вступил в разговор Том Вуд, президент Соединённых Штатов. Разве вы не видели, как пришельцы разделали вооружённые силы Франции? Вы хотите, чтобы и с японскими самолётами случилось то же самое? От имени американских Соединённых Штатов я заявляю, Армия США не будет оказывать сопротивления. Наши хранилища отработанного ядерного топлива переполнены и находятся в аварийном состоянии. Не дай бог, какой-нибудь метеорит вроде Тунгусского упадёт где-то рядом. Тогда конец всему северному полушарию. Нет. Америка такого шанса не упустит. Я прошу уважаемого президента Котова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 и при необходимости даже спускаться ниже облаков ничто не укроется от их пристального взгляда в аудитории повисла пауза ладно наконец согласился с этому вуд я даю гарантию всё будет открыто пусть гринвольд проверяет как вы можете присмикаться перед этими рамейтами ведь они те же самые евреи от которых всему миру житья нет вступил в разговор халиф Сайфуллах ибн аль-Валид. Мало того, что Израиль использует запрещённые виды оружия, теперь ещё и эти пришельцы. Весь мир будет под пятой этой ненавидимой всеми нации. Я протестую, это нацизм, закричала Голда Викдор. Прекратите войну и оставьте наш маленький народ в покое. Объединённый арабский халифат никакой войны против Израиля не ведёт.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 то это были не резервуары для воды, а самые настоящие боевые машины. И не пытайтесь дурачить нас двойным значением английского слова танк. Израиль тут ни при чём, вмешался Котов. Скорее всего, это были космические арамейцы. Есть ли сравнить отрезные хвосты британских самолётов, отрезные стволы французских дальнобойных орудий и отрезные пушки танков иранского производства под Кирьят-Шмоной?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 кто попытается помешать выполнению их миссии, а именно спасению жизни на планете Земля. Намибия, бедная и слабая страна, решил высказаться президент Моренго Эронга. И помощь будет даже от людей со звёзд нам совсем не помешает. Уважаемый президент Котов, пожалуйста, передайте господину Даниеле, что Намибия с удовольствием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 лучше мы эту нефть сожжём в прибрежных установках и получим больший урожай с орошаемых полей. Это позволит ликвидировать зависимость халифата от поставок продовольствия из Америки и Европы. Соединённые Штаты ответят вам симметрично, уважаемый халиф Сайфуллах ибн Аль-Валид. Я объявляю эмбарго на поставку халифату продовольствия, излишки которого пойдут на производство биодизеля и этанола.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 загубить на карню ростки новые технологии вместе с грязными атомными электростанциями они уничтожат и первую в мире термоядерную энергоустановку ведь ликвидации подлежат я цитирую президент такового радиоизотопные источники энергии и всё тому подобное имеющие хоть какую-то радиоактивность отличную от естественной заметьте все радиоизотопы то есть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 будут осуществлять сами арамейцы с территории Великороссии. То же самое можно сказать и о научных спутниках. Я всё сказал, господа. Я отключаюсь. Каждый из вас может связаться с Кремлём и провести двусторонние консультации. Всего самого доброго. После отключения Котова дискуссия продолжалась ещё несколько часов. Весь мир разделился почти точно пополам.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 Европа, исключая Францию, Африка южнее экватора, Южная Корея и весь Индокитай. Иран, Афганистан, Пакистан и Африка с севернее экватора встали на сторону Халифата. Франция не могла просить помощи у арабов, но и Котова за энергией идти не хотела. Решили вопрос с компромиссом. Дефицит мощностей Жану Грамону обещали восполнить в Великобритании,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 Дело в том, что одна наша журналистка, анализируя видеозапись в высоком разрешении первых межпланетных переговоров в Корневске, который транслировал канал Пульс Москвы, увидела в одной из девушек, сопровождавших капитана Данели, пропавшую без вести на территории вашей страны Марту Локсли. Она позвонила её родителям в заповедник Mount Dundas Regional и получила неожиданный ответ.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 Как будто они заранее обо всём договорились. Пути Господни неисповедимы. Я передам капитану Даниэли приятную весть о вашем согласии на союз. Благодарю вас, господин Котов. Я восхищена тем, что Марта Локсли нашла своё счастье. Передайте молодожонам, что я буду рада принять их и делегацию арамейского содружества в Австралии в любое удобное для них время. До свидания. До свидания, госпожа Динга. Всего вам самого доброго. Глава 18. Голда и Виктор. Через 2 дня Дани и его верные спутники Дина, Рина и Эстер, прихватив с собой Нами и Алона, отправились на кафе 32 в столицу Земного Израиля, город Иерусалим. Перед переговорами с премьер-министром Земного Израиля Так арамейцы называли между собой эту маленькую страну. Нами обновила древнеарамейский язык участников переговоров до состояния современного иврита. Особенно её забавляли еврейские слова с русскими суффиксами, в частности термин кибуцник членки буца сельскохозяйственной коммуны. Эстер выдала всем галактическим десантникам группы положительный прогноз, но настояла на костюмах ангел